Глава двадцать седьмая. Грубиян, гад, нахал, мерзавец, подлец, д е р е в е н щ и н а Слов у меня оказалось на удивление много, хватило до самых п о к о е в Кажется, даже ни разу не повторилось. Я была возмущена до глубины души. Что это за человек такой? Где его воспитывали? На диких островах или на скотном дворе? Почему он думает, что можно так поступать с девушкой? Нет. С б л а г о р о д н о й леди, даже если он принц, у него нет никакого права быть таким со мной. В общем, я рвала и метала, правда про себя. Вслух же не произнесла ни слова, так и следовала молча за провожатым, сжимая кулаки от бессильной злости. Ведь я знала, что не могу сделать Стройну ничего из того, что придумывала сейчас. Девочка моя, что случилось? На тебе лица нет? Леди Итера забыла о собственном правиле всегда помнить, что мы благородные леди и обращаться друг к другу на вы. Она бросилась ко мне, а я обняла ее, практически повиснув на шее и разревелась. Компаньонка отослала Гилду, сама помогла мне раздеться и умыться, уложила в кровать и только тогда сказала: "Ну а теперь рассказывай, что там произошло". Не знаю, что она поняла из моего сбивчивого объяснения. Но слова лились рекой, перемежаемые всхлипами и попытками заново разреветься. Тогда леди Итера гладила меня по голове и шептала что-то успокаивающее, или же отвлекала на другую тему наводящим вопросом. Так я и уснула. Мне снился Траин, к которому я потянулась с поцелуем, но он оттолкнул меня и засмеялся. Надо ли говорить, что проснулась я в дурном настроении? Нагрубила гильдия, которая слишком сильно дернула меня за волосы, и отправилась на завтрак, готовая покусать каждого, кто косо на меня посмотрит. Хмуро кивнула собравшимся девушкам и их компаньонкам и уселась на свое место. Леди Итера выглядела на удивление безмятежной от того, чтобы не нагрубить е й компаньонке. Меня удерживало только воспоминание о прошедшей ночи, когда она терпеливо сидела со мной рядом, гладила по голове, а потом негромко пела колыбельную. Если после такого я обойдусь с ней грубо, то буду чудовищем не лучше Тройна, а может даже и хуже него. Становиться чудовищем, как бы сильно я ни была рассержена на принца. Мне не хотелось, поэтому я молча пила горячий шоколад и ела оладьи с сиропом. Но если этот гад считает, что ему все сойдет с рук, он очень сильно ошибается. Не будь я г р а ф и н я Ренари, теперь я приложу максимум усилий, чтобы выиграть этот отбор и стать женой принца т р а й н а то есть Корвеля. Ну, конечно, Корвеля. Я имела в виду именно его, а т р а й н еще очень сильно пожалеет. Что так обошелся со мной? Вопрос я расслышала не сразу. Была слишком сильно увлечена планами мести. Но леди Итера тронула меня за плечо, и тогда я заметила, что ко мне обращается рыжая девушка, кажется графиня Дюбур. Ваше выступление вчера – это было просто потрясающе, леди Делия. Она заметила мой удивленный взгляд и покраснев, тут же опустила глаза. А мне понадобилось несколько мгновений, чтобы понять. О каком выступлении она говорит? О, спасибо, леди Мари, постаралась с прятать поглубже звериный оскал и дружелюбно улыбнуться. Хотя это и было не просто, ведь графиня отвлекла меня от фантазии, где я заставляла принца т р а й н а пожалеть о своем поведении. И поверьте, ему досталось как следует, пусть и только в моих мыслях. Вы такая смелая, графиня неуверенно улыбнулась и взглянула на меня. У меня поджилки тряслись, когда я там стояла, а вы даже бровью не повели и еще так интересно рассказывали о своей работе. У вас настоящий талант, леди Делия, а ваша рубашка — это настоящее произведение искусства. Если и говорить о чьем-то таланте, то о вашем, леди Мари. Графиня Дюбур робко глянула на меня и тут же снова опустила взгляд. Ну что вы, вышивать все леди умеют, нас обучают этому с детства. А вот рассказать о чем-то так увлекательно, как это выходит у вас, вот настоящий талант. И принцу это тоже понравилось, ведь Его Величество пригласил вас на ужин. Расскажите о принце Корвеле, какой он наедине. Присоединилась к нашей беседе еще одна девушка. К сожалению, нам не удалось поужинать вместе. Его Высочество ждали неотложные дела. И я могу рассказать вам о принце, перебила меня герцогиня ш т а н х о л ь м Ведь мы обедали с его высочеством вместе, и все неотложные дела он отложил на вечер, поскольку весьма п р о м е т ч и в о пообещал ужин той, с кем вовсе не хотел проводить время. Вот ведь ядовитая гадина! Но запал у меня уже прошел, и я позволила ш т а н х о л ь м и х е пользоваться всеобщим вниманием. Мы с Леди и т е р о й завершили завтрак и отправились прогуляться. До оглашения второго испытания оставался еще час. Леди Делия, моя компаньонка, долго молчала, ожидая, когда мы отойдем подальше от остальных прогуливающихся, и лишь тогда заговорила: «Вам не стоило позволять герцогине ш т а н х о л ь м оставлять за собой последнее слово, ведь это подрывает ваш авторитет. Ну и пусть. Я не хотела с н е й связываться, попыталась была отмахнуться от предупреждения, но леди Итера мне не позволила». Будущая королева должна уметь ставить на место тех, кто переступает границы дозволенного, иначе вы не сможете добиться уважения подданных. Или вы уже передумали становиться королевой? Она в ы ж и д а ю щ е взглянула на меня, и я отчаянно замотала головой. Что ж, это весьма похвально. А то я уже подумала, что ваши приоритеты сместились. Компаньонка выдержала паузу, и я тяжело вздохнула. Почти сместились. Но это была ошибка, которой я больше не допущу. Я стану женой принца, заявила я, и в подтверждение твердости своих намерений топнула каблуком по дорожке. Вот и отлично, улыбнулась леди э т е р а В таком случае идемте, послушаем, что Его Высочество приготовил нам в качестве второго испытания.